«Я бы своими брюками протерла, но брючина не натягивается на крышку», — пояснила она. Бах мыкнула, но отвечать ничего не стала. «Роза!» — крикнула снизу тетя Валя. «Ты уже вернулась?» «Вернулась!» — баба высунулась в окно. «Что с головой?» — всполошилась тетя Валя. «Так ерунда! А полотенце тогда зачем?» «Валя, ничего страшного, говорю тебе». «Как скажешь, Роза!»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 «Ты бы с чердака мой шепот услышала!» Валя, гла животом на подоконник, подалась вперед. Мы с Манькой взвизгнулись и вцепились ей в ноги. «Валя, я смотрю, мы с тобой не очень сегодня друг друга понимаем!» прогрохотала она. Тетя Валя вцепилась руками в забор, поднялась на цыпочки, поправила косынку на голове.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 Обрадованная Софа оделась во все самое красивое, пышно накрутила волосы, надушилась сладкими духами и выплыла из дома. Дядя Миша, сраженный ее красотой, предложил сначала прокатиться по горам, наработать аппетит. У Софы уже урчала в животе, но прикословить своему кавалеру она не стала. Окрыленный ее покладистостью, кавалер пришпорил своего железного коня, скатился с трассы и заехал в лесную гущу, прокладывать романтичные маршруты. Лесная гуща повела себя по-свински. Романтичный дяди Мишин настрой не поддержала, обернулась мелким, но зловредным болотом и засосала Васю по самые колеса. Пришлось красиво накрученной и сладко пахнущей Соне, увязая по колено в вонючей жижи, на пару с дядей Мишей выталкивать из болотного плена беспомощный газик.